Глава сороковая. Дарси. Мы с Сильви сидим на земле, прислонившись спинами к стене, в то время как Арабель со своим пистолетом нависает над нами. Я все еще дрожу от адреналина и чистого ужаса. Мой взгляд скользит вокруг, затем останавливается на полоске света в конце коридора, по направлению к двери. Раньше там было темно, по крайней мере, мне так кажется. Когда Арабель хлопнула дверью, она, должно быть, не закрыла ее как следует. Или мне просто мерещится, Пытаюсь представить себе выход из этого ада, когда улетучивается остаток надежды. Сильви плачет, слезы льются ручьем. Я ее понимаю, или, по крайней мере, могу понять теоретически, хотя сама в данный момент в оцепенении. Все откровения, за которыми последовал мой неудачный побег, высушили мои слезы. Но я даже не совсем уверена в том, что думаю и что чувствую. Впрочем, все это не имеет значения. «Прямо сейчас мне нужно занять Арабель, чтобы суметь придумать, как помешать ей, прежде чем она убьет нас». «Я не понимаю нескольких вещей», говорю я, стараясь придать своему тону спокойствия. «Как у тебя оказалось алиби на время убийства?» «Ах, это...» Она улыбается. «Я действительно все идеально спланировала. Пригласила Олли. Я знала, что придется разоблачить нас в твоем присутствии. Хотя он не хотел этого делать, но это должно было выплатить наружу». Я откладываю это на потом. Оливером она манипулировала, как и всеми нами. Но это не значит, что он невиновен. Он разрушил нашу семью по собственной воле. Но часы. Они разбились в то самое время, когда ты сказала, что вы с Оливером... Я все еще не могу выдавить это из себя. Занимались сексом. Она кивает, будто в этом нет ничего необычного. Я намеренно разбила часы после того, как убила Серафину. Затем я перевела время на час вперед. У меня было немного времени, чтобы совсем разобраться. Я видела, как Серафина что-то нацарапала на своей ладони, когда искала в сейфе ее письмо. У меня с собой был пистолет. Она машет им, чтобы убедиться, что она не закричит. Плюс, улыбается она, я сказала ей, что если она подаст голос, следующий станешь ты. Но в конце концов мне сослужила службу, что она написала то, что написала. Арабель убийца Р. Проговариваю я, потому что до меня все дошло. Но, увы, слишком поздно. «Р» означало «Ренье», не «Раф». И никто из нас не обратил внимания, что слово «убийца» написано с маленькой буквы. Точно, именно на это я и рассчитывала. Я собиралась спрятать записку целиком, но потом поняла, как она будет истолкована, если я просто оторву верхнюю часть. Я знала, что полиция обыщет шато. Мою машину, вероятно, тоже. «Как прекрасно иметь потайную комнату, чтобы прятать там вещи». «Я соврала тебе, что ее закрыли во время ремонта». Бабуля знала, что это не так, но я была уверена, что ей и в голову не придет предложить жандармам заглянуть сюда. Руки я помыла в раковине внизу. Там уже были мои отпечатки пальцев. А потом сложила вещи сюда, решив, что выброшу рубашку, как только полиция перестанет рыскать по дому в поисках улик». Лучше всего было спрятать все здесь, пока они не уберутся. «Арабель». Лицо Сильвии искажается от боли. Я протягиваю руку, чтобы схватить её ладонь. Ее рот открывается, затем закрывается. Я понимаю. ее внучка — психопатка. Что тут можно сказать? «Ты принесла сюда картину, Джейд», — говорю я. «Но зачем, Бель? Она что, нужна тебе?» «Нет». Глаза Арабель сужаются, будто я обвинила ее в чем то отвратительном. Чего, очевидно, не допускает ее высокие моральные устои. Картина, конечно, принадлежит Джейд. Я бы и не подумала утаивать это от нее. Я просто хотела убедиться, что письмо не касается меня. Все это не ради денег. Хотя... Она ухмыляется. Все в этом доме на самом деле будет моим. В конце концов, я единственная наследница. Дарси, наследница. возражает Сильви. Да, потому что ты пыталась сохранить в тайне мое настоящее происхождение. Ты скрывала все это от меня. Впервые в жизни я слышу неприкрытую злобу Арабель по отношению к своей бабушке. Ренье изнасиловал меня, — тихо говорит Сильви. Такого родственника ты хотела в своей жизни? Лучше, чем ничего, — рявкает Арабель. По крайней мере, хоть кто-то обращал бы на меня внимание. Не то, чтобы он этого хотел. Она поворачивается ко мне. Он всегда беспокоился только о своей драгоценной Дарсе, не о кровной внучке. Она маниакально размахивает пистолетом, направляя дуло на себя. «Я так хочу, чтобы это скорее прекратилось». И когда ты вернулась в свою комнату, Оливер, естественно, спал. Она смеется почти заговорщицки. «Да, ты же знаешь, Олли, мёртв для всего мира. Я разбудила его. Мы...» «Да, я знаю, что вы делали». Она кивает. К счастью, не раскрывает подробностей. Потом я спросила его, который час. Это было просто идеально. Я знала, что он запомнит, подтвердит мою алиби. Вот ты все и узнала». «Да нет, не все. Как, черт возьми, ты собираешься убить меня и представить, что это самооборона? Ты думаешь, кто-нибудь купится на обвинение в том, что я убила собственную бабушку?» «Конечно купится», — спокойно отвечает Арабель. «Хочешь сказать, что тебя в качестве главного подозреваемого не вызывали в полицейский участок для допроса? И какой же у меня мотив?» Мое сердце замирает. Я подозреваю, что она скажет. «Деньги, конечно. Высоль в отчаянном положении. Не делай вид, будто это наследство не решило все ваши финансовые проблемы. И я видела приглашение на твоем бюро. Серафина от руки приписала, что хотела бы поговорить с тобой о своем завещании. Дерьмо. У нас даже не было возможности поговорить об этом. Теперь я задаюсь вопросом, не пыталась ли бабушка предупредить меня о своем намерении по отношению к Викс и ко мне? Я никогда не узнаю». «Хорошо. Значит, деньги». Бросаю я небрежно, пытаясь преуменьшить значимость подобного мотива. Хотя внутри меня все дрожит от того, насколько точно голые факты соответствуют ее целям. Но тогда почему я ударила Сильве по голове? Зачем мне пытаться убить тебя? И если у меня был пистолет, почему я убила свою бабушку ножом? Разве эта часть не разваливается на части? Ты думаешь, копы поверят, что я убила свою бабушку с такой жестокостью? Арабель хлопает в ладоши. Дуло пистолета шлепает ее по коже так, что я вскидываю руки к голове, защищаясь. «Браво, Дарси, ты умнее, чем я о тебе думала. Зачем нож? Что ж, ты кое-что обнаружила», говорит Арабель с ужасающим блеском в глазах. «И это тебя очень разозлило». «О, правда? Что же это? Что я истинная наследница Ренье?» «Именно эту тайну твоя бабушка собиралась открыть нам всем. Серафина собиралась объявить, что намерена изменить свое завещание, чтобы я унаследовала половину, и тебе нужно было остановить её любой ценой». «Осознание происходящего накатывает на меня, как лавина. Гениально, хитро. Во всем этом и впрямь есть смысл, пусть и извращённый». «Я буду хорошо заботиться о твоих детях», — говорит Арабель, усмехаясь. «Обещаю». Я бросаюсь к ней. «Арабель!» — кричит Сильви. И я чувствую, что отлетаю назад, больно приземляясь на левую седалищную кость. Пока я потираю бедро, взбишенное, окаменевшее, я слышу, как кто-то кричит. «Дарси! Дарси, где ты?» Я слышал, как ты кричала. «Дарси!» «Раф!» «Ни слова!» — шипит Арабель, тыча в нашу сторону пистолетом. «Обе!» — на нем глушитель. и Я не стану колебаться. Я знаю, что она никогда не угрожает попусту. Мое сердце бьется так громко, что я молюсь, чтобы он его услышал. Дарси, Сильви, Рабель. Тень закрывает крошечный проем в двери, затем снова вспышка света. Кажется, проходит час, пока наконец я слышу удаляющиеся шаги. Я чувствую, как мое тело, обмякнув, подается вперед. Все кончено. Я никогда не выберусь отсюда, живой. Но, милый, чейс. Я зажимаю рот рукой, чтобы сдержать крик. Я должна бороться ради них. Но как? Сейчас я зла на себя за свою неудачную попытку побега, за то, что втянула в этой Сильве. И как глупо, что в свои драгоценные минуты свободы я не позвонила в полицию, не позвала Рафа, который находится на этой территории и понятия не имеет, что происходит. Он бывший сотрудник службы безопасности. Кто, как не он, мог бы спасти нас? Я должна была сразу связаться с ним, если бы я могла просто отправить ему сообщение, чтобы Арабель не заметила. Может быть, Сильви отвлечет ее, Но как? Мой телефон горит в кармане, прижатом к бедру. Я запускаю пальцы внутрь, хватаясь за него. Может быть, я смогу просто... Внезапно пистолет Арабель оказывается на уровне моего виска. Да, достань свой телефон. Достать телефон? Что ты... ты слышала? «Ты спросила, как я собираюсь тебя подставить?» «Что ж, есть кое-какие мысли». Я медленно вынимаю трубку. Я понятия не имею, что она придумала на этот раз. «Рабель, это... Рабель, позор!» Сильвия плачет, совершенно безутешная. «Пожалуйста, не делай этого. Пожалуйста, опомнись. Ты в душе хороший человек. Ты должна быть хорошей. Ты должна!» «Это отвратительно». Видеть, как преданная бабушка в ужасе от своей внучки. раба игнорирует ее. Открой этот аккаунт в Инстаграме. «The Fertility Warrior?» — спрашиваю я, хотя знаю, что она имеет в виду. Она машет пистолетом. «Нет, аккаунт, из-за которого ты воображала себя такой умной. Ты не подозревала, что это я, не так ли?» «Я с трудом сглатываю. Я думала, это Джейд». Она улыбается. Ты нашла резинку для волос. Ты хотела, чтобы я ее нашла. Медленно произношу я. Конечно. А ты захотела отомстить. Я киваю. Какой бессмысленный план. Я даже не могу назвать это планом. Просто жгучее желание разоблачить Джейд самым унизительным образом. Как я была неправа, Как я была неправа, Абсолютно во всем. Что ж, давай придумаем тебе другой мотив для моего убийства. Почему бы и нет? потому что мы даже не обсудили наиболее перспективный. Я же украла твоего мужа. Я забираю не только половину твоего наследства, но и Олли тоже. О, oh, мой бог. От мысли, что это действительно идеальный мотив, меня перехватывает дыхание. Она права. Никто не усомнится, что это сделала я. Даже Викс и Джейд. Если Арабель избавится от меня и Сильви, она уйдет безнаказанной. С моим мужем и моими детьми. Заходи в аккаунт. — повторяет она. — Теперь добавим еще один пост. Почему бы и нет? Как насчет прощального поста? Мои пальцы не слушаются и едва двигаются по экрану. Да ладно. У нас не весь день в запасе. По крайней мере, у тебя. Теперь пост. Давай упростим. Просто загрузи красный квадрат. — Красный? — спрашиваю я, не понимая. — Только цвет? — Да. Быстрее. Я делаю то, что она говорит. Что еще мне остается? Без глупостей предупреждает она меня. Я наблюдаю. Не похоже, что у тебя есть подписчики, хотя... Последнее, что я проверяла. Она подмигивает. Подпись будет состоять из одного предложения. Как насчет кровь, цвет мести? О боже. Я смотрю на нее, застыв. Продолжай. Она отворачивается, отступая к стене, и я быстро печатаю. Покажи мне. Требует она. Я показываю ей, молясь изо всех сил. «Хорошо», — она кивает, — «публикуй». Я смотрю, как ярко красный квадрат загружается в ленту дурацкого аккаунта, созданного мной для отмщения в тот момент, когда я абсолютно ничего не знала о своей жизни. «Готово», — бормочу я. «Хорошо, дай мне свой телефон». Медленно я протягиваю его. Все просто идеально, не так ли?» Она улыбается, и я недоумеваю, как могла не замечать, что за этой идеальной пустой улыбкой скрывается психически неуравновешенный человек. Полиция без сомнения найдет это прекрасным доказательством. Ты ненавидела меня с самого начала поездки. Ты хотела отомстить еще до того, как узнала, что я претендую на твои деньги. И пока ты стояла надо мной с пистолетом, ты решила выложить последний пост. Просто продолжать говорить с ней. Продолжать говорить с ней и продолжать молиться. Что будет с письмами? Я уничтожу их, конечно. Я скажу, что ты сожгла их, но рассказала мне содержание. Призналась, что я настоящая внучка Ринье. Рабель поворачивается к Сильве. Бабуля, твое письмо, пожалуйста. Как прекрасно, что в мои руки попала неизвестная дополнительная копия. Я наблюдаю, как Сильви с недоверием на лице достает записку из кармана. «А как насчет пакета с окровавленными вещами?» Продолжаю я. «Как ты собираешься объяснить это полиции? На нем будет твоя ДНК?» Она смотрит на меня, как на идиота. «Я избавлюсь от него, брошу в свою машину и вывезу. Будет настолько очевидно, что здесь произошло, что полиция не станет продолжать поиски». «Хорошо, но на картине Джейд тоже есть твои отпечатки пальцев», возражаю я. «Как ты это объяснишь полиции?» «Простое любопытство». «Спокойно», — говорит она. «Пока я ждала полицию, после того, как поменялась ролями с нападавшим, естественно, мне стало любопытно взглянуть на картину и письмо. Вот так». Она щелкает пальцами, свободной от пистолета руки. «От тебя больше нет никакой пользы, не так ли? И лучше поторопиться, пока Раф снова не начал поиски или Джейт Свикс не вернулись. Итак, давайте приступим к финалу. Почему бы и нет? По крайней мере, твоему финалу». Наконец-то, Дарси, пришло время сказать прощай. Сильви вкладывает свою руку в мою. Я смотрю на нее, моби в слезах. Я молюсь, молюсь усерднее, чем когда-либо в своей жизни.